настоящему готову. Даже если бы я сразу по возвращении в город пустил на это все сокровища, добытые мной во время последнего плавания, мы к настоящему времени не сумели бы подготовить флотилию, способную сравниться по мощи с той, что очевидно надвигалась сейчас на нас. «Какова, по-твоему, численность флота тираса и Коса?» — спросил атаба «Четыре тысячи судов», — без колебаний ответил он. «И сколько из них боевых кораблей?» все Его предположение вполне согласовывалось с докладом моих агентов. Согласно полученным мной сообщениям, флотилия должна была состоять из 4200 кораблей, 2500 из которых принадлежат Косу и 1700 Тирусу. При этом 1500 из них являются галерами тяжелого класса, 2000 среднего класса и 700 легкого. Я усмехнулся. Обо всем, кажется, смогли проинформировать меня агенты. Вот только дата выхода вражеской флотилии в море осталась им неизвестной. И все же я не мог их в этом обвинить. Едва ли кто широко афиширует подобные вещи. К тому же корабли могут быть снаряжены и готовы к отправке в очень короткие сроки. Особенно если все необходимое, включая экипажи судов, находится под рукой. Мы с членами Совета, по-видимому, ошиблись в определении урона, который мы нанесли Тирусу и Косу захватом их кораблей с и того, Каким образом это повлияет на развитие их военных планов? Мы не предполагали, что они начнут боевые действия еще до наступления весны, а то и лета. Сейчас в Секара уже не сезон, чтобы спускать на воду корабли. Большинство переходов, за исключением, конечно, плавания на круглых судах, делаются, как правило, начиная с конца весны и до начала осени. В Секара, тем более в конце месяца, море очень неспокойно. Да, наши противники захватили нас совершенно неподготовленными. Сейчас их нападение было особенно опасным. В том, как нанесен был этот детский самоуверенный удар, чувствовалась рука не Луриуса у бара Коса, а бара из Кастры у бара Тиреса, этого морского слина. Я восхищался этим человеком. Это настоящий капитан. «Что будем делать, капитан?» снова спросил офицер у вас есть какие-нибудь приложения усмехнувшись повернулся я к нему по моему у нас только один выход удивленно начал он погрузить на борт ваше сокровище и рабов благо корабли уже наготове и скорее удирать отсюда мы вполне сильны и сумеем захватить себе какой-нибудь небольшой остров на северии там вы сможете стать нашим баром а мы вашими людьми «Многие из капитанов давно лелеют эту мечту», — заметил второй офицер. «И готовы хоть сейчас осесть где-нибудь на северных островах». «Или на южных», — подхватил стоящий рядом с ним. «Тасса широко заметил их товарищ. «Выбор у нас есть». «А как же порткар», — поинтересовался я. «А что за него держаться? Домашнего камня у него все равно нет». Я усмехнулся. Это верно. Порт Карр, единственный из городов города, не имел домашнего камня. Не знаю, то ли жители не любили его, потому что у нее не было домашнего камня, то ли у нее не было домашнего камня именно потому, что город не пользовался любовью. Офицеры, яснее ясного, предлагали оставить город на разграблении и уничтожение матросами Тирса и Коса. Ничего удивительного. Порт Карр – город без домашнего камня. «И многие из вас считают, — спросил я, — что у порткара нет домашнего камня?» Собравшиеся удивленно переглянулись. Каждый знал, что камня нет. Воцарилось молчание. Затем Тап сказал. «Я думаю, нашему городу можно было бы иметь свой домашний камень». «Но он его еще не имеет», — уточнил я. «Нет», — покачал он головой. — Интересно, — мечтательно произнес один из капитанов, — каково это — жить в городе, у которого есть свой священный камень? — А как город приобретает свой домашний камень? — спросил я. — Люди решают, что он у него будет. Вот и все. — пожал плечами тап. — Правильно, — сказал я. — Именно так у города и появляется свой камень. Присутствующие снова обменялись взглядами. Пришлите ко мне мальчишку Раба, Фиша, распорядился я. Приказ мой не прибавил капитанам пониманий происходящего, но один из них отправился за Фишем. Я знал, что никто из рабов не убежит, им это не удастся. Тревога поднялась ночью, а в это время суток рабов по грянскому обычаю где-нибудь запирает. Я ни на шаг не отступал от этой традиции, даже Мидис, после того, как она в достаточной степени уложила меня нашкурух любви, Я всегда пристегиваю к к кольцу, вделанную в основании моего ложа. Фиш сейчас тоже сидел на цепи на кухне, вместе с свиной Через минуту мальчишку, бледного и испуганного, привели в зал. «Выйди на улицу», — приказал я, — «найди какой-нибудь камень и принеси сюда». Он недоуменно взглянул на меня. «Давай быстро!» — прикрикнул я. Он мига выскочил из зала. Мы терпеливо, в полном молчании ждали, пока он не вернулся. В руках он держал камень размером с мой кулак. Обычный галыш, серый, с прожилками. Я взял у него камень. Нож, потребовал я. Мне протянули нож, и я вырезал им на камне заглавные буквы названия порт-кара. Покончив с этим занятием, я поднял камень над головой так, чтобы его могли видеть все присутствующие. Итак? «Что у меня в руке?» — обратился к ним. «Домашний камень Порткара», — едва слышно ответил так. «Ну?» — взглянул я в лицо офицеру, предлагавшему нам спасаться бегством. «Можем мы теперь убегать?» Тот, не отрываясь, смотрел на камень у меня в руке, как на какое-то чудо. «У меня еще никогда не было домашнего камня», — пробормотал он. Но теперь, когда он у нас есть, допытывался я, можем ли мы бежать отсюда? Нет, не совсем уверенно ответил офицер. Я снова обвел глазами присутствующих. Так есть у нас теперь свой камень или нет? Спросил я их. Я признаю этот камень своим священным домашним камнем, торжественно произнес мальчишка рабфиш Никто не засмеялся. Даже то, что первым признал камень порткара мальчишка-раб, не вызвало присутствующих раздражения. Говорил он, как настоящий бар «Я тоже признаю», — решительно кимнув головой, пробубнил Турнак. «Я», — сказал Клинтус. И «Я», — воскликнул Тап. «И я», — все как один закричали остальные. И вдруг зал наполнился радостными криками, лязгом оружия и поздравлениями. Сотни мечей одновременно вылетело из ножена и замерло в воздухе, отдавая честь домашнему камню порт-кара. Я с удивлением заметил слезы, заблестевшие на глазах бывалых моряков, и ликование, какого мне прежде не доводилось видеть на их суровых, сдержанных лицах. Я отыскал глазами турнака. «Освободите всех рабов!» — приказал я. «Пусть бегут по всему рынку, на пристань, в таверны, на рынки, площади, повсюду. Пусть всем сообщат эту новость!» Пусть каждый узнает, что порт Карра обрел священный домашний камень. Люди с радостью бросились выполнять мое распоряжение. Офицерам, продолжал я, вернуться на свои корабли, выставить их в один ряд у входа в гавань, в четверых посанках к западу от причала Всевариуса. Турнуку и Клинтусу распорядился я, остаться в моем имении. «Нет!» — в один голос воскликнули они. «Оставайтесь в имении», – настойчиво повторил я. Они тревожно переглянулись. Я не мог послать их на смерть. У меня не было никакой надежды, что порт-кар удастся собрать достаточно кораблей, чтобы отразить нападение объединенной флотилии Тироса и Коса. Я сжал в кулаке домашний камень и зашагал по коридорам. Прочь из зала. Выйдя из здания на широкую площадку, протянувшуюся до внутреннего искусственного озера, Соединяющийся с одним из городских каналов, я приказал приготовить себе легкий, быстрый баркас с вырезанным у него на носу Тарлариона. Даже сюда доносились крики людей на улицах, сообщавших друг другу об обретении порткаром своего домашнего камня. И виделись от света многосистных факелов, освещающих город как днем. «Убар мой!» — услышал я за спиной и почувствовал, как мне на плечо легла ладонь Телимы. Ты не собираешься уходить из города? Прислушайся, — сказал я. Слышишь, чего они кричат там, на улицах? Кричат, что у порт-кара появился домашний камень, — пробормотала она. Но ведь это чушь. У порт-кара никогда не было и не будет священного камня. Если люди хотят, чтобы у порт-кара был священный камень, значит, так и будет. «Беги отсюда!» — всхлипнула она. «Беги!» Я поцеловал ее и запрыгнул в баркас, уже поданный к берегу. «К зданию Совета Капитанов!» — приказал я. Гребцы налегли на веслах. Возвышавшаяся над баркасом вырезанная голова Тарлариона развернулась в сторону канала и преграждающих выход из моего имения ворот. Я обернулся к Телиме и махнул ей рукой. Она продолжала стоять у выхода из дома, в своем грязном одеянии кухонной рабыни. Она подняла руку над головой. Я сел на скамью кормы баркаса. На одном из весел я заметил мальчишку-раба, Фиша. Это занятие для мужчины, фиш а не для мальчишки. А я мужчина, капитан, ответил он, старательно налегая на весло. Я увидел, как девушка Вина вышла из дома и остановилась рядом с Телимой. Фиш не обернулся. Баркас несся по каналу Порткара к зданию Совета Капитанов. Повсюду на улицах виднелось множество факелов. В окна горел свет. Над ночным городом стоял гуэм, среди которого можно было разобрать только два слова. Домашний камень. Известие распространялось среди жителей Порткара, как пламя по сухому хворосту и как ласковый огонь согревало им сердца. На узких мостках, проложенных вдоль канала, в нерешительности стоял какой-то человек с узелком, надетым на переброшенное через плечо копье. «Это правда, адмирал!» — закричал он, увидев меня. «Правда, что у порткара есть теперь камень?» «Если ты хочешь, чтобы это было правдой», — ответил я, — «значит, это правда». Человек проводил изумленным, недоверчивым взглядом, проплывающий мимо него баркас. Когда через некоторое время я оглянулся, то увидел, что этот человек, уже сбросивший со своего копья узелок, шагает за нами. На пути ему попадались другие горожане, с которыми он, размахывая руками, говорил о чем-то, и которые, я видел, разворачивались и шли следом за ним. Ближе к центру города каналы были запружены лодками, в основном баркасами с вырезанными на носу тролларионы. Все они были доверху завальными вещами и беспорядочно сновали во всех направлениях. Каждый, кто мог, казалось, старался поскорее выбраться из обреченного города. Я слышал, что сотни владельцев кораблей покрупнее уже оставили город, и что пристани забиты людьми, горящими стремлением убраться отсюда подальше и предлагающим за это капитанам кораблей баснословные деньги. Да, ловкому человеку такая ночь может принести целое состояние. «Плывите за адмиралом», — приказывал матрос, стоящий на носу моего баркаса. «Плывите за адмиралом!» В окнах домов мелькали испуганные лица. Люди торопливо шагали по узким проходам вдоль каналов В свете факелов в черной воде то и дело мелькали сверкающие бусинки глаз переполошившихся урту, суетящихся нисколько не меньше людей. «Плывите за адмиралом!» – старался перекричать охваченных паникой людей матрос на носу моего баркаса. Мы цепились вёстами из какой-то подошедшей слишком близко лодкой и долго оттаскивали наши сидёнышки, принося друг другу взаимные извинения. Над водой стоял детский плач, нарушаемый испуганными голосами женщин и суровыми окриками мужчин. Лодочники и пешеходы теми мимо кого мы проплывали, старались как можно ближе подойти к нам, чтобы самим спросить. Это правда, адмирал, что у порт Карата есть теперь настоящий домашний камень. Известие это было столь неожиданно для них, столь невероятно, что им необходимо было лично услышать от меня. Если вы хотите, чтобы это было правдой, значит, это правда. Я видел, как то и дело, то один, то другой лодочник разворачивал свой баркас и пристраивался к следующей за ними длинной веренице судов самых различных форм и размеров. «Куда вы направляетесь?» – донесся до меня голос человека, высунувшегося из окна. «Наверное, к зданию городского совета», – ответили ему из толпы. «Говорят, теперь у порткара есть свой священный домашний камень». Я видел, как вытянулось от удивления лицо человека в окне. Какое-то мгновение он оторопел провожал глазами текущую мимо стены его дома толпу. Затем исчез, и через минуту из засвещенного окна... Намаслет понёс его прокатившийся по залам дома изумлённый радостный вопль. «Камень! У порткара есть свой домашний камень!» Едва нос нашего баркаса коснулся берега у площади перед зданием городского совета. Я, не дожидаясь, пока матросы отдадут швартовы спрыгнул на мостовую и направился ко входу в зал. У дверей под навесом стояли четверо охранников салютовавших мне ударом древка своих пика оплиты мостовой. Я прошагал мимо них и вошел в зал совета. На столах стояли светильники, повсюду были в беспорядке разбросанные бумаги. Из 70-80 человек, обычно присутствующих на заседании городского совета, представленного 120 капитанами, в зале сейчас находилось человек 30-40. И даже когда я входил, еще двое из них оставили зал. Согнувшийся над длинным столом ответственный секретарь встретил меня усталым и измученным взглядом. Капитаны сидели молча. Среди них я заметил Самоса, сидящего, обхватив руками свою облепленную седыми редкими волосами голову. Еще двое капитанов поднялись со своих мест и вышли из зала. Уходя, один из них на мгновение задержался у кресла Самоса. Готовьте свои корабли, капитан. Послушайтесь моего совета. Времени почти не осталось. Самос жестом попросил оставить его одного. Я занял свое место. Прошу предоставить мне слово, обратился к ответственному секретарю. Словно это было обычное заседание. Секретарь заботливо посмотрел на меня. Капитаны подняли головы. Говорите, разрешил секретарь. «Многие ли из вас, — спросил я у капитанов, — готовы выступить на защиту своего города?» «Сейчас не время для шуток, капитан!» — сурово заметил темноволосый смухлолицый бежар. Большинство из членов Совета уже сбежали, и это не считая сотен младших капитанов. Круглые корабли и галеры десятками отходят от причала. Люди, все, кто может, бегут отсюда. Все охвачены паникой. Мы не сможем найти кораблей, чтобы выступить на защиту порткара. «Люди бегут», — согласился Антистен. «Они не хотят сражаться. Они достойны своего города». Самбас оторвал руки от лица и посмотрел на меня. «Люди бегут из города», — грустно повторил бежа «Да нет же!» — воскликнул я. «Они здесь, снаружи, на улицах. Слышите?» Капитаны прислушались. Сквозь толстые стены расположенные высоко под потолком узкие окна в зал заседания врывался гул и толпы, продолжающей пребывать к зданию городского совета. Бижар выхватил меч из ножен. — Они пришли убить нас! — испуганно воскликнул он. Самос приподнял руку. — Нет, — сказал он, — тише, слушайте. — Что они говорят? — спросил тот из капитана В зал ворвался один из мальчиков-посыльных. «Там столько людей!» — закричал он. «Прямо здесь, на площади! Их тысячи! С факелами!» «Что они там кричат?» — спросил Бижар. «Они говорят, что у порт-кара теперь есть свой домашний камень!» — радостно сообщил мальчик. «У порт-кара нет священного камня!» — отмахнулся антисте «Есть!» — сказал я. Капитаны удивленно посмотрели на меня. Самос откинул голову назад и громко расхохотался. Остальные капитаны дружно вторили ему. — Упорт, кара! Просто не может быть камня! — произнес сквозь смех Сама. — Есть! Я сам его видел! — сказал голос у меня за спиной. Я был поражен. Я оглянулся и, к своему несказанному удивлению, увидел стоящего рядом мальчишку-раба Фиша. Рабам не позволялось входить в зал заседаний Как же ему удалось пробраться следом за мной мимо стоящих у двери охранников? «Связать этого раба и всыпать ему плетей», — раздраженно бросил секретарь. Сам с коротким жестом призывал ее к спокойствию. «Ты кто такой?» — обратился он к юноше. «Я раб», — ответил тот. «Меня зовут Фиш». Капитаны рассмеялись но я сам видел домашний камень порткара настойчиво повторил юноша у порткара нет священного камня проворчал сам их, никогда не было и тогда я медленно вытащил из под накидки то что все это время прятал присутствующие замолчали все глаза были устремлены на меня на неторопливо разворачивая мной клочок шелковю материи вот он «Камень Порткара», — сказал юноша. Капитаны молчали. «У Порткара нет своего камня», — отмахнулся от него Самос. «Я попрошу всех капитанов пройти к выходу из здания городского совета», — сказал я. «Все последовали за мной, и вскоре мы остановились на мраморных ступенях, выходящих на широкую площадь у здания совета капитанов». Площадь была запружена людьми, а там, где она подходила к каналам, виднелись плотно стоящие одна к другой, качающиеся на волнах лодки, освещенные бесчисленными факелами. «Это Боск!» — пронеслось над головами людей. «Боск! Адмирал!» Я вгляделся в эти тысячи обращенных ко мне лиц и затем не говоря ни слова, высоко поднял над головой руку. На ладони у меня лежал небольшой серый с прожилками галыш. «Я видел его! Видел!» — закричал стоящий поблизости человек. «Я видел домашний камень Порткара!» Он разрыдался. «Домашний камень!» — прокатилась над толпой тысячеголовый эхо и вернулась к стенам здания Совета Капитанов диким ревом ликования. «Я видел слезы на глазах женщин и мужчин, видел, как отцы семейств повыше поднимали своих детей, чтобы они смогли увидеть камень». — Да, — услышал я утопающий в гуле толпы голос Самоса, стоящего рядом со мной. — Теперь я и сам вижу, что у порткара есть камень. — И ведь вы не убежали, — сказал я. — не вы, не капитаны. До последней минуты, оставшиеся в зале, не эти люди. Он ответил мне изумленным взглядом. — Думаю, — продолжал я, — у порткара всегда был священный камень. Просто до этой ночи никто его не мог отыскать. Мы посмотрели на ликующих людей, толпившихся на площади, обнимавшихся друг с другом, не стесняясь текущих у них по щекам слез. Самос усмехнулся. «Да, капитан», — сказал он, — «я думаю, вы правы». Рядом с собой я заметил Фиша, размазывающего по лицу слезы и кричащего от радости ничуть не тише остальных. «Да, капитан», — задумчиво повторил Самос, — глядя на охваченных единым порывом горожан. Вы абсолютно правы. Глава 17. Защита боском. Порт Кара. Я стоял на раскачивающейся площадке вперед смотрящего, расположенной в самой верхушке грот Мачты Дорны, с подзорной трубой в руках. Вид отсюда был изумительный. От одного края горизонта до другого, насколько хватало глаз, выстроились в ряд корабли. Тысячи кораблей, желтые алые паруса которых, словно знамена, реяли в ярких лучах утреннего солнца. Порт Кар выставил все корабли, какие только смог найти. В той спешке, с которой готовились сюда к выходу в море и разрабатывались наши планы защиты города, я даже затруднялся сказать, сколько кораблей находится у нас в распоряжении. По самым приблизительным подсчетам, мы располагали, по-видимому, двумя с половиной тысячами кораблей. 1400 из которых были круглыми, также выстроенными нами против приближающейся сейчас с запада объединенной флотилии Тироса и Коса, насчитывающей до 4200 судов, боевых кораблей. Мы спустили на воду больше 700 кораблей арсенала, уже готовившихся к консервации на зиму. Как я уже говорил, судоходные многории, по крайней мере, для боевых кораблей считаются весенние и летние месяцы и самое начало осени. Поэтому нет ничего неожиданного в том, что значительная часть боевых кораблей сейчас находилась у причалов Из 700 кораблей арсенала 340 кораблей оказались боевыми галерами, а 360 – круглыми. Затем к нашей флотилии добавилось 1400 судов, в основном небольших второвых кораблей младших капитанов. Флотилия пополнилась и 350 кораблями членов городского совета оставивших порткар до того, как я привез капитанам священный камень. Большинство из этих кораблей, к счастью, оказалось боевыми. Мои собственные корабли пополнились судами, предоставленными капитанами, членами совета. Позднее я был приятно поражен предложением принять под свое командование еще 35 кораблей, выделенных мне бывшими убарами порткара, 20 галер от приземистого всегда невозмутимого Чанга и 15 от смоглолицого нигеля, похожего на сурового военачальника откуда-нибудь старой Люсленда. Оказалось, это все, что осталось у них после пожаров, на их причалах в месяце Янкара. Ни единая галера, однако, не была выделена нашей флотилии из числа кораблей Этиокоакля, Сулиуса Максимуса и Клаудиуса, управлявшего владениями Мессивариуса. Если бы не обнаружение, если можно так выразиться, домашнего камня Порткара, Я сомневаюсь, чтобы нам удалось выставить против Тираса и Коса больше 400 500 кораблей. Я в последний раз окинул взглядом величественную панораму и по узкой веревочной лестнице спустился на палубу. И тут же увидел рядом с грот мастер Фиша. «Я ведь приказал тебе оставаться на берегу!» — воскликнул я. «Накажете меня позже, капитан! Пожалуйста!» — с мольбой в голосе ответил он. Я чертыхнулся и обратился к стоявшему поблизости офицеру. «Дайте ему мечь», — распорядился я. «Спасибо, капитан!» — едва не подпрыгнул юноша от радости. Я зашагал к кормовой палубе. «Рад видеть тебя», — приветствовал я старого знакомого грибного мастера. «Здравствуйте, капитан!» — откликнулся мастер. С кормовой палубы я поднялся на капитанский мостик. За кормой Дорны в сотни ярдов одна за другой расположились четыре боевых галеры Порткара. За ними в ряд еще четыре и еще... Дорна таким образом возглавлял формирование из 16 довольно близко размещенных кораблей. Это звено было одним из 50 подобных формирований, предназначенных для выполнения особых задач в соответствии с разработанным нам планом и насчитывающим в своем составе 800 кораблей. Нападающие, чтобы не дать порткарцам ускользнуть изнабрасываемой ими на город Сети, выбрали для своей флотилии другой боевой порядок разместив свои расположенные на большом расстоянии друг от друга корабли, в четыре следующие один за другим ряда. При таком построении наше формирование из 16 кораблей, действующие самостоятельно, но способные оказывать друг другу поддержку, могли без особого труда прорвать неприятельские ряды в 50 местах. Как только линия наступающих будет разорвана, нашим формированием предстоит рассыпаться на заранее предусмотренные пары, которые после этого будут нападать на неприятельские суда с тыла. Каждая пара будет выбирать себе отдельно стоящий вражеский корабль и, разделавшись с ним, переходить к следующим. Корабли противника не смогут реагировать на действия этих автономных пар судов с достаточной скоростью и следить за их маневрированием, поэтому даже столь значительное численное превосходство флотилии Тироса и Коса при данной тактике не будет иметь решающего значения. Кроме того, я надеялся, что после прорыва линии неприятельских судов нашими 50-16 корабельными формированиями противник ответит тем, что развернет свои суда носом к ним. Поэтому я оставил на запасных позициях и 50 пар кораблей, которые вступят в бой через полчаса после начала первой нашей атаки и также будут действовать в обращенном к ним теперь тылу неприятеля. Я хорошо помнил, Такой урон нанесла врагу Дорну в подобной ситуации. Был предусмотрен также и вариант возможности перегруппирования наших кораблей, прорвавших неприятельскую линию, и их распределение в новые 16-корабельные формирования, которые могли бы вторично пробиваться через способные перестроиться к тому моменту ряды вражеских судов. Они могли бы повторить эту тактику несколько раз в зависимости от ее эффективности. Лично я, однако, сомневался, что нам удастся воспользоваться этим маневром больше одного раза, поскольку после изменения линии неприятельских судов уже не будут достигать своей прежней протяженности, что в значительной степени снизит результативность действий наших расположенных ближе к краям формирований. Я склонен был предполагать, что после первого прорыва неприятельских линий между кораблями разгорится стихийно протекающее сражение – И возлагал значительно большие надежды на пары автоном действующих судов. Предложенной мною тактикай действующих паรรных корабле и строгий запрет ввязываться в бой даже с равными силами противника, как мне сообщили, оказалась совершенно новой для грянских традиций ведения морских сражений. Хотя сам принцип о паรรно действующих судов стар также, как применяемый на них треугольный парус, К тому же это давало возможность распределять корабли таким образом, чтобы боевая галера подстраховывала действующие с ней в паре круглые судно Разработал я и сигналы, позволяющие кораблям общаться между собой и ставить друг другу в известность о том, что они собираются предпринять. Таким образом, в первых двух волнах запланированной мной атаки были задействованы 50 формирований из 16 кораблей и 50 пар кораблей, выступающих через полчаса после начала сражения. и Итого 900 судов, после чего у меня оставалось еще 185 боевых галер и почти 1400 круглых кораблей. Я отдал команду стоявшим за мной кораблям выдвигаться вперед. Сигнальщики ответили флажками, что приняли мое сообщение. Сотни весел одновременно вспенили воду у бортов боевых галер, и вскоре они оставили Дорну далеко позади. Я бы предпочел двинуться в бой вместе с ними, но как командующий сражением не мог себе этого позволить. После первых двух волн, планируемых на атаке, примерно через час должна будет последовать третья волна наступающих, состоящая из выстреленных в длинный ряд имеющихся в моем распоряжении 1400 круглых кораблей. Я очень надеялся, что к тому времени, когда они вступят в бой, первые две атаки нанесут неприятелю достаточно серьезный урон чтобы правильные ряды, в которые будут выстроены оставшиеся у него суда, оказались не слишком длинны. Тогда мои выступающие третьей волной круглые корабли сумеют обойти флотилию Тируса и Коса по флангам, окружить ее и обрушить на нее огонь из всех имеющихся в нашем арсенале метательных средств, начиная от горящих дротиков и копий и кончая тяжелыми камнями. Когда же корабли Тируса и Коса перенесут часть своего внимания на эти круглые суда, которые они не смогут нечесть относительно легкой добычей, они обнаружат на них не ожидаемых изможденных невольников, а граждан порткара или сидящих на веслах раскованных рабов, получивших в руки оружие, вместе с предложением в